Глава десятая. Десятый месяц. Послеродовой период. На протяжении нескольких недель после родов ваше эмоциональное и физическое состояние будет напоминать вам о той тяжёлой работе, которую вы проделали, а также об изменениях, которые произошли в вашей жизни. Перед вами теперь стоят две задачи — восстановиться после родов и приспособиться к материнству. Несмотря на то, что счастье держать на руках своего ребёнка с лихвой компенсирует все болезненные и неприятные ощущения после родов, вам предстоит преодолеть и определённые трудности. Возможные эмоции. Если вы думали, что беременность — это период повышенной эмоциональности, приготовьтесь к буре чувств, которые обрушатся на вас после родов. Внезапно ваша жизнь перестала принадлежать вам. Вы вскакиваете, стоит только ребёнку подать голос. В вашем организме происходит новая перестройка, а баланс гормонов существенно изменяется. Через месяц или два вы научитесь держать ситуацию под контролем, но теперь радость и удовлетворение в вашей душе быстро сменяются волнением и страхом. Вот какие чувства вы можете испытывать. Радостное волнение и возбуждение. Вы выдержали испытания родами и держите на руках своего ребёнка. Это очень важный момент в вашей жизни. Возможно, вы не в состоянии спать и думаете только о ребёнке. Вы с мужем испытываете непреодолимое желание рассказывать о родах всем, кто согласен вас слушать. Если осложнения в процессе родов привели к тому, что вы не получили от родов того удовлетворения, на которое надеялись, обсудите это с врачом или акушеркой, чтобы потом не винить себя в том, что находилось вне вашей власти. Подавленность. Уход за крошечным ребёнком — Это чрезвычайно ответственная круглосуточная работа, и выполнять ее приходится вам, даже если у вас нет никакого опыта. Работа начинается еще тогда, когда вы измучены только что закончившимися родами и может пройти несколько месяцев, прежде чем вам удастся поспать 3 или 4 часа подряд. Разумеется, вы чувствуете себя подавленными. Разочарование. За эмоциональным подъемом часто следует спад. Много месяцев вы готовились к рождению ребёнка, и вот теперь это важное событие позади. Вполне естественно, что вы немного разочарованы, особенно в свете произошедших перемен. Возможно, вы иногда грустите, что беременность закончилась. Вы перестали быть центром внимания. Теперь ваше место занял ребёнок. И несмотря на то, что о малыше заботитесь в основном вы, ребёнка приходится делить с мужем, семьёй и друзьями. Плаксивость. Послеродовая депрессия — это неотъемлемая часть жизни многих молодых матерей в послеродовом периоде. Она обрушивается на женщину через несколько дней после родов. Сами, не зная почему, вы можете чувствовать тоску и подавленность. Вы будете ощущать тревогу и волноваться, способны ли вы должным образом позаботиться о ребёнке. И эти мысли будут, в свою очередь, вызывать у вас чувство вины. Скорее всего, послеродовая депрессия — является результатом резких перемен как в вашей жизни, так и в уровне гормонов в вашей крови. Специалисты утверждают, что подавленное настроение в послеродовом периоде наблюдается у 50% молодых матерей. Вскоре ваше самочувствие улучшится, особенно если вы ощущаете заботу и поддержку близких. Если вы не в состоянии самостоятельно справиться с послеродовой депрессией, обратитесь к специалисту. Возможные физические ощущения Ощущение разбитости. Вы только что выполнили самую тяжёлую работу в вашей жизни. Практически каждый орган и каждый мускул вашего тела трудился изо всех сил, чтобы вытолкнуть ребёнка. Поэтому неудивительно, что последствия такого напряжения ощущаются во всём вашем теле, с головы до пят. В зависимости от продолжительности и тяжести родов, а также от того, рожали вы естественным путём или вам делали кесарево сечение, Последствия могут ощущаться в течение нескольких недель. У вас могут покраснеть белки глаз из-за лопнувших во время интенсивных потуг кровеносных сосудов. Возможно, несколько кровеносных сосудов выступят у вас на лице. Похожую паутинку вы можете заметить и на личике ребёнка, но у малыша она пройдёт через несколько дней, тогда как у вас этот процесс займёт не одну неделю. В течение нескольких дней после родов вы, вероятно, будете выглядеть бледной и измученной. В первые дни вы будете чувствовать неимоверную усталость, а также скованность и болезненные ощущения во всём теле. Даже ходьба может стать для вас непосильной задачей, а глубокий вдох вызовет боль в переутомлённых мышцах груди. Время вылечит вас, но для смягчения неприятных ощущений в послеродовом периоде можно попробовать следующие средства. Отдых, тёплая ванна, частый массаж, особенно тех мышц, в которых ощущается боль, восполнение запасов энергии, употребление в пищу продуктов и напитков с высокой питательной ценностью. Много заниматься ребёнком, чтобы отвлечься от своего тела. Слабость. В течение одного-двух дней после родов женщины обычно испытывают приступы слабости и головокружения при резкой смене положения тела. Возможно, у вас будут подгибаться коленки при ходьбе. Окончание беременности приносит с собой резкие изменения в объеме крови и общем количестве жидкости в организме. И вашей сердечно-сосудистой системе требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к этим изменениям и соответствующим образом реагировать на изменение положения тела. Поэтому садиться и вставать вы должны медленно и постепенно. Пока головокружения не пройдут, обычно через день, вам может понадобиться посторонняя помощь, чтобы встать с постели. Дрожь и озноб. Сразу же после родов многие женщины ощущают сильный озноб. Возможно, это происходит из-за перестройки системы терморегуляции организма после тяжёлой работы. Отдохните и попросите укрыть вас тёплым одеялом. Этот озноб пройдёт через несколько часов после родов. Кровотечение и вагинальные выделения. В течение нескольких дней, а иногда и недель после родов, Матка продолжает избавляться от остатков крови и тканей, которые называются лохии. В первые несколько дней лохии обычно бывают красными. Их количество сравнимо с обильной менструацией, и в них могут содержаться сгустки. К концу первой недели объём лохии, как правило, уменьшается. Цвет становится красновато-коричневым, а консистенция менее густой. В следующие несколько недель цвет выделений постепенно станет розовым затем желтовато-белым, и количество используемых прокладок будет все время уменьшаться. Все, что стимулирует очищение матки, например, вертикальное положение, ходьба или кормление грудью, увеличивает объем выделений. Продолжительное вагинальное кровотечение может испугать вас, если вы не знаете, что считать нормой, а что нет. Ниже приведены несколько признаков, указывающих на возможные проблемы. При их появлении следует обратиться к врачу. Длительное и обильное кровотечение с кровью ярко-красного цвета. В каждый последующий день после родового периода количество вагинальных выделений должно уменьшаться, и они всё меньше должны напоминать кровь. Если через несколько дней после родов вам приходится в течение 4 часов подряд каждый час менять пропитанную кровью гигиеническую прокладку, обратитесь к врачу. Выделение больших сгустков крови ярко-красного цвета. У многих женщин наблюдается выделение больших шарообразных сгустков крови после кормления ребенка грудью, но это кровотечение быстро останавливается. Сгустки, величиную с виноградину, это обычное явление для первых дней после родового периода. У лохиев все время неприятный запах. Вагинальные выделения должны либо вообще не иметь запаха, либо пахнуть так же, как менструальная кровь. У вас усиливается слабость. Вы бледнеете и покрываетесь холодным потом, вас знобит, у вас учащается сердцебиение. Если кровотечение вас беспокоит, не стесняйтесь позвонить врачу. Во время восстановления после родов ваша обязанность замечать все изменения в своем организме, а обязанность врача определять, укладываются ли эти изменения в границе нормы. Если у вас обильная и вызывающая тревогу кровотечение, ложитесь на спину, приложите лед к матке, выше центра лобковой кости и ждите инструкции от врача или приезда неотложки. Если болит и кровоточит шов от эпизиотомии, приложите лёд к месту разреза. Наиболее распространённые причины кровотечения — неспособность матки должным образом сократиться, остатки плаценты или инфекции. Врач осмотрит вас и скажет, действительно ли у вас имеется какая-либо из этих проблем, или это обычные вагинальные выделения после родового периода. Послеродовые схватки. Даже после того, как вы уже родили ребёнка, ваша матка должна продолжать сокращение, чтобы вернуться к своему нормальному размеру. Сокращения также помогают зажать кровеносные сосуды слизистой оболочки матки и таким образом уменьшить кровотечение. В течение нескольких часов после родов эти сокращения могут быть сильными и регулярными. Частота и сила послеродовых схваток будут постепенно уменьшаться на протяжении нескольких недель. После родовой схватки могут напоминать менструальные спазмы или сокращение брэкстон хикса которые вы ощущали в последние месяцы беременности. Они усиливаются во время кормления грудью, поскольку сосательные движения ребёнка стимулируют выработку гормона окситоцина, который способствует сокращению матки и остановке кровотечения. Многие специалисты по родовспоможению советуют матери кормить малыша сразу же после родов поскольку это помогает матке сократиться. Послеродовые схватки бывают не очень сильными при первых родах, но при последующих они могут стать довольно чувствительными. Чтобы преодолеть дискомфорт, используйте методы релаксации, которые помогали вам в процессе родов. Это сделает кормление грудью более приятным занятием. Попросите врача выписать вам утоляющие, которые безопасно принимать в период кормления грудью. Трудности с мочеиспусканием. В первый день после родов вы можете не чувствовать позывов к мочеиспусканию, испытывать трудности с проходом мочи или ощущение жжения. Мочевой пузырь и мочеиспускательный канал находятся в непосредственной близости от родовых путей, и поэтому нет ничего удивительного в том, что они сжимаются и растягиваются во время родов. Работа мочевого пузыря подавляется эпидуральной анестезией, и может не восстановиться до полного прекращения действия препарата. Эпизиотомия или даже небольшой разрыв могут вызвать трудности с мочеиспусканием, поскольку повреждённая кожа жжет при соприкосновении с мочой. Вот почему может потребоваться некоторое время, чтобы поход в туалет перестал доставлять вам неудобства. Задержка мочи — это настолько частое явление после родов, что медсестра будет постоянно спрашивать вас, «Вы уже мочились сегодня?» Приготовьтесь к тому, что медсестра попытается прощупать ваш мочевой пузырь через брюшную стенку, чтобы определить, не растянут ли он. Ускорить восстановление работы своих мочевых путей можно следующим образом. Выпейте много жидкости, не менее двух стаканов воды или сока, сразу же после родов. Пустите струю воды в раковине. Звук падающей воды вызовет у вас соответствующие ассоциации. Расслабьте мышцы тазового дна. Сохраняйте вертикальное положение. Стойте или ходите. Пусть сила тяжести поможет процессу мочеиспускания. Попробуйте во время мочеиспускания расслабить мышцы тазового дна. Постарайтесь расслабить всё тело. Погрузитесь до пояса в тёплую ванну и помочитесь прямо в ней, если вам так удобнее. Медсестра может помассировать вам мочевой пузырь, если он увеличен чтобы стимулировать мочеиспускание. Если на вашей промежности есть шов от эпизиотомии или разрыва, попросите принести вам бутылку из мягкого пластика. Наполните бутылку тёплой водой и прикладывайте её к промежности во время мочеиспускания. Тепло расширит мочеиспускательный канал и уменьшит жжение. Иногда мочевой пузырь наполняется, но не опорожняется, несмотря на все усилия, которые прилагаете и вы, и ухаживающая за вами медсестра. Если вы не мочились в течение 8 часов после родов, врач может порекомендовать вам использовать катетер, чтобы опорожнить мочевой пузырь и избавиться от чувства дискомфорта, вызванного его переполнением. Длительная задержка мочи может вызвать цистит, то есть воспаление мочевого пузыря. Проблемы с задержкой мочеиспускания исчезают через день или два, но вы должны быть готовы к тому, что в течение двух недель вы будете часто бегать в туалет. Это нормальная реакция вашего организма, который избавляется от излишков жидкости, накопившихся за 9 месяцев беременности. Недержание мочи. Утечка нескольких капель мочи, когда вы кашляете, чихаете или смеетесь, это нормальное, хоть и неприятное явление. Эта временная неприятность возникает из-за того, что мочевой пузырь и органы таза постепенно возвращаются в то положение, которое они занимали до беременности. В течение нескольких недель вам придётся пользоваться гигиеническими прокладками, пока это досадное явление не пройдёт само собой. Повышенное потоотделение. Ещё один способ избавиться от лишней жидкости, накопившейся в организме за время беременности, это усиленное потоотделение, особенно по ночам. В первую ночь наденьте хлопковое бельё, которое впитывает пот, а также прикройте подушку и простыню полотенцем, которые впитают выделившийся ночью пот. Усиленное потоотделения или ощущение жара особенно заметны в первой неделе после родов, а к концу первого месяца эти явления постепенно ослабевают. Боль в промежности. Чувствительные ткани промежности во время родов были растянуты до предела и, возможно, поцарапаны или порваны. После эпизиотомии боль будет ещё сильнее. Чтобы ослабить дискомфорт, ускорить заживление и предотвратить воспаление тканей, промежности, следуйте приведённым ниже рекомендациям. Сделайте всё возможное, чтобы избежать эпизиотомии. Многие женщины говорят, что неприятные ощущения в период заживления шва от эпизиотомии мучительнее, чем сами роды, потому что пульсирующая боль в месте разреза может не проходить несколько недель. Попросите медсестру или врача научить вас ухаживать за промежностью. Тепло усиливает приток крови и ускоряет заживление. Холод снимает боль и уменьшает припухлость. И холодные, и тёплые компрессы необходимы для заживления травмированной промежности. Медсестра почти сразу же после родов приложит к вашей промежности лёд. Это так приятно! Затем она порекомендует вам принять тёплую ванну и покажет, как прикладывать холод и тепло к промежности при помощи пластиковой бутылки с водой. Попробуйте положить смоченную прохладным настоем гамма-мелеса марлю между промежностью и гигиенической прокладкой. Сидите или лежите в наиболее удобном для вас положении. Возможно, боль будет ощущаться слабее, если вы будете сидеть прямо на твердой поверхности и не наклоняться в сторону. Если вы никак не можете найти приемлемого положения, попробуйте воспользоваться надувной резиновой подушкой в форме кольца, чтобы уменьшить нагрузку на промежность. Для предотвращения инфекции каждые несколько часов меняйте гигиеническую прокладку и всегда вытирайтесь по направлению к прямой кишке, чтобы бактерии из прямой кишки не попадали в промежность. Мойте промежность после мочеиспускания и дефекации под струёй тёплой воды. Затем насухо промокните промежность полотенцем. Трение может вызвать боль в чувствительных тканях или расширенных геморроидальных узлах. Если боль в промежности не проходит, врач может прописать анальгетики, которые безопасно принимать в период кормления грудью. Запоры. Возможно, после родов ваш кишечник отказывается работать, подобно мочевому пузырю, и по тем же причинам. Мышцы, участвующие в проталкивании каловых масс, могут быть травмированы во время прохождения ребёнка по родовым путям. Наркотики и болеутоляющие препараты – способны вызвать временную вялость кишечника. Во время родов ваш кишечник, скорее всего, очистился естественным образом. Этому способствует диарея, которая обычно предшествует родам. Помимо этих физиологических причин возникновения запоров, имеют место и психологические причины. Многие женщины не хотят напрягать мышцы промежности, боясь повредить промежность или стремясь дать отдых травмированным тканям. Чем раньше вы восстановите деятельность кишечника, тем лучше будет ваше самочувствие. Вот что вы можете предпринять. Ходите. Движение усиливает подвижность кишечника. Пейте много жидкости. Ешьте и пейте натуральные слабительные. Нектары, сливовый, персиковый, абрикосовый, свежие фрукты, продукты из цельного зерна, овощи. Откажитесь от продуктов и напитков, содержащих кофеин, таких как шоколад, кофе и кола. Расслабьтесь. Не переживайте, что от дефикации могут разойтись швы. Напряжение не очень полезно при геморрое, но вы можете использовать мускулатуру промежности, как до беременности. Газы и вздутие живота. Вялость кишечника, которая способствует появлению запоров, может также вызвать скопление газов, особенно если вы восстанавливаетесь после кесарево сечения. Чтобы ослабить неприятные ощущения, Нужно есть и пить часто и понемногу, а также заставить себя больше двигаться. Для тех, кто перенёс кесарево особенно полезно раскачиваться в кресле-качалке. Набухание груди. В первые два дня после родов с вашей грудью произойдут лишь небольшие изменения. Возможно, вы даже начнёте волноваться, появится ли у вас вообще молоко, поскольку из груди выделяется лишь небольшое количество молозива которые, тем не менее, богаты питательными веществами и укрепляют иммунитет ребёнка. Однако где-то на третий день вы можете вдруг проснуться от того, что ваши груди стали величиной с арбуз, и почти такими же твёрдыми. Вы обнаружите, что за одну ночь грудь увеличилась на два размера. Молоко наконец прибыло, и теперь вы задаёте себе вопрос, как приспособиться к этому неприятному набуханию и как крошечный ротик ребёнка ухватит этот плотный круглый сосок. Это явление называется набуханием молочных желёз. У некоторых женщин это быстрый и болезненный процесс. А у других, особенно у тех, чьи дети после рождения питались часто и эффективно, груди набухают постепенно. Здесь в дело опять вступают гормоны. В первые дни после родов уровни эстрогена и прогестерона уменьшаются, а уровень пролактина, гормона, стимулирующего выработку молока, растёт. По мере того, как груди начинают выполнять свою работу, составляющие их ткани набухают. Частично из-за молока, а частично из-за другой жидкости. Эти драматичные изменения грудных желёз могут не совпадать с тем представлением о безмятежном кормлении грудью, которое вы составили себе во время беременности. Кроме того, ваш новорождённый малыш, возможно, всё ещё пытается научиться брать грудь. Постарайтесь сохранить спокойствие. Все самое приятное ещё впереди. После того, как ребёнок научится правильно брать грудь, а ваши груди установят нужный баланс выработки молока, когда спрос будет совпадать с предложением, вы начнёте получать удовольствие от процесса кормления. Вы должны понять, что некоторый дискомфорт это весьма распространённое явление, особенно для тех, у кого этот ребёнок первый, которое скоро проходит. Определённая степень набухания груди Неизбежно, Но вы можете принять кое-какие меры, чтобы уменьшить дискомфорт и минимизировать это набухание. Длительное набухание увеличивает вероятность инфекции, а также возникновение других проблем, связанных с кормлением ребёнка. Научите ребёнка правильно брать грудь до того, как она начнёт набухать. В первые два дня, когда грудь ещё мягкая, научите ребёнка широко открывать рот, когда он берёт грудь чтобы его губы и десна располагались на околососковом кружке позади соска. В таком случае ребёнок хорошо захватит грудь. Не позволяйте ребёнку сосать только сосок. Очень быстро вы начнёте испытывать болезненные ощущения. Попробуйте правильно расположить нижнюю губу ребёнка. Убедитесь, что нижняя губа ребёнка вывернута наружу и удобно расположена под околососковым кружком. Если губа малыша подвёрнута внутрь, Аккуратно высвободите её пальцем или отнимите ребёнка от груди и повторите попытку. Не позволяйте ребёнку поджимать губы или смыкать их вокруг соска, поскольку это приведёт к воспалению соска. Вместо того, чтобы прикладывать тёплый компресс, что может привести к увеличению припухлости тканей груди, к твёрдым и болезненным набухшим грудям, приложите холодный компресс или мешочек со льдом. Тёплый душ может вызвать рефлекс выделения молока, что позволит опражнить набухшие груди. Пусть вода стекает по груди, а вы попробуйте помассировать грудь и выдавить немного молока. При набухании груди сосок становится более плоским, околососковый кружок твердеет, и ребёнок не может хорошо ухватить ртом грудь, чтобы сжать заполненной молоком полости, расположенной позади околососкового кружка. В этом случае ребёнок сосёт только сосок и не получает достаточного количества молока, однако стимулирует выработку молока, что увеличивает набухание грудей. Если ваши груди слишком полные, чтобы ребёнок правильно взял их, специальным отсосом или просто рукой сцедите часть молока, чтобы околососковый кружок стал мягче и ребёнок обхватил губами не только сосок. Лучшее лекарство от набухания груди — это частое кормление. Ничто так быстро не освобождает грудь, как хорошо сосущий ребёнок. Кроме того, частое кормление синхронизирует выработку молока с потребностями ребёнка. Поощряйте ребёнка есть чаще. Если он долго спит днём, через пару часов будите его для того, чтобы покормить. Медикаментозные препараты для прекращения выработки молока, которые раньше назначались женщинам, не кормившим грудью, больше не считаются безопасными. В любом случае... Они были не особенно эффективными. Вам всё равно придётся сцеживать молоко из грудей, чтобы уменьшить набухание и предотвратить воспаление. Выработка молока уменьшится через неделю или две. Замечание доктора Билла. Когда я совершал обход своих маленьких пациентов, студенты называли эти занятия обходами нижней губы доктора Серса. Переходя из палаты в палату, я показывала молодым матерям, как правильно давать грудь ребёнку. Указательным пальцем я оттягивала подбородок и нижнюю губу младенца, чтобы он правильно захватил грудь. «О, так гораздо лучше!» — тут же восклицала мать. Трещины сосков. Большая часть трещин сосков возникает из-за того, что ребёнок неправильно берёт грудь. Когда ребёнок правильно захватывает грудь и энергично сосёт, сосок проникает ему глубоко в рот и не касается двигающихся языка и дёсен, которые могут вызвать раздражение чувствительной кожи. Трещины сосков — это вовсе не неизбежный спутник грудного вскармливания. Если у вас начинается раздражение сосков, то вам следует обратить внимание на то, что происходит во время кормления. В первые дни жизни ребёнка в ваши материнские обязанности входит обучение ребёнка правильно есть. Вы справитесь даже в том случае, если это ваш первый ребёнок. Возможно, вам захочется призвать кого-нибудь на помощь. Квалифицированную медсестру, специалиста по грудному вскармливанию, опытную подругу. Никто лучше вас не знает вашего ребёнка. Сохраняйте спокойствие и проявите немного терпения. У вас с малышом всё получится. Вот несколько советов, как уменьшить раздражение сосков, пока ваш ребёнок не научится правильно сосать. Прежде чем отнимать ребёнка от груди, убедитесь, что он перестал сосать. Нажмите на грудь или просуньте палец между дёсен ребёнка. Отрывать сосущего ребёнка от груди больно. Первый давайте ребёнку грудь, сосок которой меньше раздражён. Боль в сосках обычно уменьшается после того, как начнёт выделяться молоко. Дайте ребёнку другую грудь, как только вы заметите признаки рефлекса выделения молока. Покалывание в молочных железах, выделение молока из другого соска, смена ритма, в котором сосёт и глотает ребёнок. Попробуйте стимулировать рефлекс выделения молока ещё до того, как вы приложите ребёнка к груди. Используйте для этого тёплый компресс, массаж или осторожное сцеживание. Кормите ребёнка чаще, примерно каждые 2 часа в течение всего дня. Это уменьшит набухание груди и облегчит ребёнку прикладывание к груди. После кормления дайте соскам высохнуть на воздухе. Выдавите несколько капель молока и дайте им высохнуть на соске. Бактерицидные свойства молока ускорят заживление повреждённой кожи. Между кормлениями наносите на кожу сосков препараты из очищенного ланолина, чтобы кожа оставалась влажной и быстрее заживала. Не используйте мази и кремов которые нужно вытирать перед кормлением ребёнка. Носите хорошо подогнанный хлопковый бюстгальтер, а сверху надевайте хлопковую футболку. Откажитесь от бюстгальтеров из синтетических или искусственных волокон, которые не впитывают влагу. Специальные прокладки с пластиком могут усилить раздражение сосков. Если прокладка прилипает к груди, смочите её водой, чтобы облегчить её снятие и избежать повреждения кожи. Большая часть возникающих при грудном вскармливании проблем может быть разрешена за считанные дни. Если вы не получаете необходимой помощи и убеждены, что ребёнку мало молока, попросите врача направить вас к специалисту по грудному вскармливанию. Кормление грудью оправдывает все затраченные усилия. Возможные проблемы. Разрешившись от бремени, вы потеряете примерно половину той прибавки в весе, которая накопилась у вас за время беременности. Большая часть оставшегося веса принадлежит скопившейся в организме жидкости, которая постепенно на протяжении нескольких недель выведется из вашего тела, чему будет способствовать усиленное потоотделение и частое мочеиспускание. Остальное — это запасы жира, которые будут поставлять энергию для выработки молока в течение нескольких следующих месяцев. Насколько быстро вы сбросите последние несколько фунтов, зависит от того, сколько вы прибавили во время беременности и как вы будете соблюдать режим питания и заниматься физическими упражнениями в послеродовом периоде. 9 месяцев злоупотребления калориями не могут быть скомпенсированы рождением ребёнка. Вы будете сжигать эти калории другим способом. Если ваша прибавка веса во время беременности соответствовала норме, то вы можете вернуться к тому весу, который у вас был до беременности, плюс несколько фунтов в качестве резерва для кормления грудью за несколько месяцев после родового периода. Большинство женщин возвращают себе прежнюю форму только через 9 месяцев после родов. Некоторые женщины, став матерью, увеличивают свой вес примерно на 2,5-3 кг. Насколько быстро вы восстановите форму после родов, Зависит ещё и от того, хорошо ли вы поддерживали тонус мышц во время беременности и продолжаете ли вы упражняться в послеродовом периоде. Не нужно думать, что на следующий день после родов вы увидите в зеркале свою девичью фигуру. На самом деле, ещё несколько недель вы будете выглядеть, как на пятом месяце беременности. И только потом ваша талия постепенно начнёт становиться тоньше. Вы по-прежнему будете видеть и ощущать выпуклость в нижней части живота, пока ваша матка не сократится до первоначальных размеров, которые были у неё до беременности. Этот процесс может занять около 6 недель. Меньше, если вы кормите грудью. Попросите врача или акушерку показать вам, как прощупать матку, которая постепенно прячется под костями таза. Сразу же после родов вы можете нащупать матку ниже пупка. Через пару недель вы, скорее всего, уже не найдёте её, хотя до возвращения матки к нормальным размерам пройдёт ещё около двух месяцев. Многие женщины, и особенно после нескольких беременностей, замечают, что их грудная клетка стала немного шире. Это распространённое и нередко необратимое изменение обусловлено необходимостью обеспечить нормальное дыхание в тот период, когда матка достигает максимального размера. Безопасное и эффективное избавление от лишнего веса. Вы прибавляете в весе на протяжении 9 месяцев. И поэтому избавление от лишних килограммов тоже должно занять не менее 9 месяцев. Вот несколько простых, безопасных и эффективных способов сбрасывания лишнего веса в послеродовом периоде. Вычислите вашу суточную потребность в калориях. Это означает, что нужно определить, сколько калорий, содержащихся в полноценных продуктах питания, вы можете употребить, чтобы чувствовать себя хорошо, но при этом не полнеть. Не забывайте о том, что кормящей матери для выработки молока требуется дополнительно около 500 килокалорий. Большинство женщин в послеродовом периоде могут ежедневно потреблять около 2000 килокалорий и при этом постепенно избавляться от лишнего веса. Совершенно очевидно, что количество калорий, которые вы можете потреблять, не прибавляя в весе, зависит от того, сколько калорий вы сжигаете во время физических упражнений. Один час в день посвящайте физическим упражнениям. Это может быть просто быстрая ходьба с сидящим в специальном рюкзачке ребёнком. За один час быстрой ходьбы или плавания сжигается примерно 400 килокалорий. Такие упражнения плюс воздержание от одного несодержащего питательных веществ лакомства в день, калорийность одного шоколадного печенья составляет около 100 килокалорий. Означает, что дефицит энергии составляет 500 килокалорий в день или 3.500 тысячи килокалорий в неделю. Вполне достаточно, чтобы избавиться от одного фунта, накопленного в организме жира. Уменьшение веса на один фунт в неделю — это оптимальный режим. Он позволяет матери обеспечить полноценное питание и себе, и ребёнку. Лучше всего постепенно избавляться от лишнего веса в процессе кормления грудью. Быстрое сжигание жира небезопасно, потому что накопленный в организме жир содержат пестициды и другие вредные для здоровья вещества. При быстрой потере веса эти соединения попадают в грудное молоко. У кормящих матерей наибольшая потеря веса часто происходит в период между третьим и шестым месяцами после родов, когда в их организме вырабатывается много молока. Поэтому не стоит расстраиваться, если в первой неделе ваш вес не уменьшается. Следите за тем, как вы сбрасываете вес а также выработайте привычку к здоровому питанию и занятиям спортом. Это поможет вам достичь поставленной цели. Разоритесь на красивую одежду, которая хорошо сидит на вашей изменившейся послеродов фигуре. Если вы сосредоточитесь на том, чтобы влезть в джинсы, которые носили 9 месяцев назад, то можете заработать себе депрессию. И никому не хочется в течение нескольких недель послеродов носить одежду для беременных. Брюки или леггинсы с эластичной талией в сочетании с яркими блосками помогут вам приспособиться к своему продолжающему меняться телу. Костюмы, в которых удобно кормить грудью, значительно облегчат ваши прогулки с ребёнком. Переход к материнству. Резкий переход от вынашивания ребёнка в своём животе к уходу за новорождённым может быть трудным и пугающим. Многие женщины в этот момент чувствуют растерянность и собственную некомпетентность. Сколько раз во время беременности вы спрашивали себя, «Смогу ли я стать хорошей матерью?» Если вы прочли много книг о новорождённых, то у вас может сложиться впечатление, что от вашей реакции на срыгивание, плач или диарею ребёнка зависит будущее цивилизации. Материнство — это огромная ответственность. Вы действительно имеете возможность сформировать личность ребёнка и определить его дальнейшую жизнь. В этой ситуации вполне естественно ощущать свою некомпетентность и бояться, что вы не будете знать, что делать, когда ребёнок заплачет. Хорошей новостью можно считать то, что и вас, и ребёнка природа снабдила механизмами, которые помогают вам понять друг друга. Любая мать от природы наделена способностями к воспитанию детей, хотя одним супружеским парам на начальном этапе требуется несколько большая помощь, чем другим. За более чем 25 лет педиатрической практики мы убедились, что одни женщины легче переходят от беременности к материнству, чем другие. Все эти годы мы записывали секреты их успеха. Прислушавшись к приведённым ниже рекомендациям, вы повысите свои шансы на успешный старт процесса воспитания ребёнка. Установите контакт с ребёнком. Начало общения матери и ребёнка закладывают основу их будущих отношений. Контакт с ребёнком означает, что вы знаете своего малыша, можете понимать его желания и догадываетесь, что он хочет сказать, что вы знаете, как нужно с ним обращаться, откликаетесь на его нужды и в конечном счёте справляетесь с материнскими обязанностями. Имея эту основу, вы получите возможность почувствовать своего ребёнка. Вы получите возможность формировать поведение ребёнка так, чтобы достичь простой, но очень важной цели — получать радость от общения с малышом. Неплохо звучит, правда? Тем не менее, вы можете по-прежнему волноваться. А что, если вы единственная на Земле женщина, у которой отсутствует та самая легендарная интуиция, с которой молодая мать должна покидать родильную палату? Не позволяйте идее интуиции запугивать вас. Действительно, у одних женщин интуиция развивается быстрее, а у других — медленнее. Но эта особенность присуща всем молодым матерям. Интуиция — это всего лишь аккумуляция знаний о своём ребёнке. По мере накопления сведений о ребёнке, что заставляет его плакать, что успокаивает, как его нужно держать, как он реагирует на окружающую обстановку, вы обнаружите, что уже не гадаете, что случилось. Ваше материнское чувство работает быстрее, чем логические рассуждения. Это и есть интуиция. Лучший способ развития интуиции — использовать те средства общения с ребёнком, которыми снабдила вас природа. Такой подход к воспитанию малыша помогает вам установить контакт друг с другом. Его основные компоненты — связь, грудное вскармливание и ношение ребёнка на руках. Установите связь со своим ребёнком во время родов. Слово «связь» теперь часто звучит в родильных домах и в посвящённой воспитанию детей литературе. Любая статья или журнал рассуждает о концепции связи, как будто это открытие XXI века. На самом деле понятие «связь» означает, что нужно быть ближе к своему ребёнку, нужно знать и понимать его. Разумные матери именно так и поступают. Специалисты просто расфасовали это естественное материнское поведение, придумали термин и продают его матерям под видом нового продукта. В некотором смысле концепция связи — это попытка современной медицины оправдаться за те десятилетия, когда проповедовалось разделение матери и ребёнка, что приводило к разрыву связи между ними. Эта связь не похожа на клей-момент, который наносится сразу же после родов и автоматически соединяет мати новорождённого. Связь во время родов просто даёт отношениям матери и ребёнка начальный толчок. Если по медицинским показаниям вы не можете взять на руки ребёнка сразу же после родов и провести с ним некоторое время, не волнуйтесь. Это непрерывный процесс. Связь с ребёнком будет развиваться по мере того, как вы будете находиться рядом с ним в последующие дни, недели и годы. Если этому не препятствует осложнение медицинского характера, Ребёнок должен быть в одной комнате с вами с момента рождения до выписки из больницы. В этом случае вы станете основным опекуном ребёнка, а персонал больницы будет играть роль помощников и советчиков. Пребывание в одной комнате — это естественное продолжение периода формирования связи с ребёнком. Оно облегчает переход ребёнка из утроба в матери в комнату матери. Быть рядом 24 часа в сутки — это лучший способ узнать друг друга. Из своего опыта мы можем сделать вывод, что новорождённые, которые остаются в одной комнате с матерью, меньше плачут и быстрее учатся брать грудь, а матери больше отдыхают, поскольку меньше волнуются за своих малышей. Если вы нервничаете, напрягаетесь, не знаете, как обращаться с ребёнком и не чувствуете той любви с первого взгляда, которую вам обещали на курсах по подготовке к родам, пребывание в одной комнате с малышом вам поможет. Если вы будете проводить много времени с ребёнком, смотреть в его глаза, это пробудит у вас материнские чувства. Кормите грудью. Вероятно, вы уже знаете, насколько полезно грудное молоко вашему ребёнку, но не осознаёте, как благотворно грудное вскармливание влияет на вас. Кормление грудью — это тренировка понимать ребёнка. В самом начале вы остро реагируете на плач ребёнка. Независимо от того, хочет ли малыш есть или просто нуждается в том, чтобы его взяли на руки, вы действуете одинаково. Ваша грудь — это источник питания и успокоительные средства одновременно. Однако со временем вы учитесь распознавать сигналы, которые подаёт вам ребёнок ещё до того, как заплачет. Если его потребности будут удовлетворены, плакать ему не придётся вообще. Кормление грудью стимулирует выработку гормонов материнства. Каждый раз, когда ребёнок сосёт вашу грудь, в кровь выбрасываются гормоны, помогающие вам ощущать умиротворение и любовь. Эти чудодейственные вещества не только позволяют вам расслабиться, но, вполне возможно, являются биологической основой материнской интуиции. В спокойном состоянии легче понять своего ребёнка и удовлетворить все его потребности. Носите ребёнка на руках. Носите ребёнка на руках или в специальном рюкзачке, по меньшей мере, несколько часов в день. Этот древний обычай воспитания детей оказывает благоприятное воздействие как на ребёнка, так и на вас самих. Ребёнок, которого носят с собой, меньше плачет и поэтому доставляет больше радости. У тесно прижавшегося к вам ребёнка нет причин для волнений. Вместо того, чтобы беспокоиться, ребёнок больше времени тратит на общение с вами и на изучение окружающего мира. Когда ребёнок всё время находится с вами, вам легче понять его желания и потребности. Как и грудное вскармливание, ношение ребёнка на руках облегчает взаимопонимание. Вы учитесь читать сигналы, подаваемые ребёнком. Ребёнок учится отчётливее выражать свои желания, и ваши отношения постепенно достигают гармонии. Вы создали для этого благоприятные условия. Не пренебрегайте помощью. Для того, чтобы установить контакт с ребенком, вам потребуется время, место и силы. Чтобы ваша связь могла развиваться, вы не должны тратить энергию на работу по дому. Эти первые недели дома мы называем периодом гнездования, когда вся семья дружно помогает матери создать вокруг себя спокойную атмосферу и наслаждаться ею. Очень хорошо, если друзья, родные и супруг могут освободить вас от всех обязанностей, кроме ухода за малышом. Если нет, наймите помощницу, которая специализируется по уходу за молодой матерью, но не ребёнком, и переложите на неё все домашние обязанности, отвлекающие ваши силы. Такого рода услуги предоставляются во всех регионах страны, и вы можете найти их практически в любом крупном городе. Убедитесь, что ваш помощник понимает. Вы заботитесь о ребёнке, а на его плечи ложится домашнее хозяйство. Помощник вам нужен для того, чтобы вы могли насладиться первыми днями материнства и чтобы послеродовой стресс не превышал разумных границ. Этот человек освободит вас от забот и сохранит вам силы для удовлетворения всех потребностей ребёнка. Если вам помогает, например, мать или свекровь, которая не может удержаться от искушения покомандовать, вы должны вежливо, но твёрдо установить определённые правила. «Ребёнок плачет. Я собираюсь его покормить». «Может быть, вы пока приготовите нам поесть?» «Разумеется, когда вам нужно принять душ или немного прогуляться, бабушка может понянчиться с внуком или внучкой». После рождения третьего ребёнка моя мама часто приходит к нам, чтобы помочь со старшими детьми. Она протирает пол, читает книги двухлетнему внуку, убирает игрушки и, конечно, обожает возиться с новорождённым. В один из дней я решила принять душ и отдала младенца бабушке. Вернувшись из ванной, я застала такую картину. Двухлетний малыш, бабушка и новорождённый ребёнок мирно спали в большом кресле. Они выглядели такими счастливыми. Балуйте себя. В своём стремлении как можно лучше заботиться о ребёнке, легко забыть о самой себе. Приготовьтесь к тому, что в какие-то дни новорождённый будет требовать повышенного внимания к себе. Его придётся носить на руках день и ночь. Это те радости материнства, о которых вам, наверное, никогда не рассказывали. Тем не менее, если вы будете отдавать всё время и силы ребёнку, забывая о себе, это не пойдёт на пользу ни ему, ни вам. Определите, что вам нужно, чтобы чувствовать себя счастливой, и приспособьте отношение с ребёнком к своим потребностям. Если вам требуется потратить на себя один час в день, найдите это время. Только не используйте этот час для домашних дел. Если вам нужны тишина и покой в доме, потребуйте их. Научитесь делегировать обязанности. Потакание своим слабостям — самое лучшее профилактическое средство от послеродовой депрессии, причиной которой часто становится неразумное использование молодыми мамами своих сил. Во время следующего путешествия на самолете обратите внимание на слова стюардессы, которая объясняет правила пользования кислородной маской. При необходимости воспользоваться кислородной маской, сначала наденьте маску на себя, а затем на ребёнка. Другими словами, если вы задыхаетесь сами, то не сможете помочь ребёнку. Замечание доктора Билла. Даже родив восьмерых детей, Марта склонна рассуждать следующим образом. «Я так нужна ребёнку, что мне не хватает времени даже принять душ». «Мне приходится время от времени напоминать этой опытной матери. Больше всего на свете нашему малышу нужна счастливая и отдохнувшая мать. Потом я забираю ребёнка, а она идёт принимать душ. Будьте открытыми и гибкими. Вступив в период материнства, вы, возможно, ещё не знаете, какому стилю воспитания отдать предпочтение, то есть как вы будете строить отношения со своим ребёнком. Кроме того, Вы не знаете темперамент своего ребёнка и уровень его потребностей. Не начинайте материнство, ограничив себя определёнными концепциями и правилами. Будьте открытыми. Проявите гибкость. Вырабатывайте такой стиль отношений, который подходит и вам, и ребёнку. Остерегайтесь доброжелателей, которые советуют ребёнку выкричаться. Они не знают ни вас, ни вашего ребёнка. Такие советы не только ослабляют вашу связь с ребёнком, и затрудняют поднимание сигналов, которые подаёт вам малыш, но являются неверными с точки зрения биологии. Исследования показывают, что когда мать слышит плач новорождённого, у неё усиливается приток крови к молочным железам, и она испытывает непреодолимое желание взять на руки и успокоить ребёнка. Природа сделала так, чтобы вы реагировали на плач своего малыша, а не игнорировали его. Плач заменяет ребёнку язык. Если вы будете реагировать на плач, ребёнок научится доверять вам. В самом начале ваша реакция на плач ребёнка должна направляться интуицией, а со временем вы вместе с ребёнком выработаете коммуникационную систему, которая позволит вам постепенно задерживать свою реакцию по мере того, как ребёнок будет становиться старше и научится либо ждать несколько минут, либо успокаиваться самостоятельно. Прислушайтесь к своим инстинктам и доверяйте своей способности правильно понимать ребёнка. Это станет надёжной основой хороших отношений с ребёнком на долгие годы вперёд. Остерегайтесь специалистов. После появления ребёнка на свет вы автоматически становитесь мишенью для всевозможных советов. Особенно остерегайтесь самозванных специалистов, которые проповедуют жёсткие правила воспитания детей, такие как «пусть выкричатся», «Быстрее научится спать по ночам» или «приучите его к порядку, чтобы он не привыкал манипулировать вами» и «вы испортите ребёнка». Прислушивайтесь к своим инстинктам и своему ребёнку, а не к непрошенному советчику, у которого отсутствует биологическая связь с вашим ребёнком и чьи рекомендации могут не подходить вашему малышу. Помните, что это ваш ребёнок и что вы его мать». Прежде чем последовать какой-либо рекомендации, касающейся воспитания ребенка, попробуйте понять, кажется ли она вам интуитивно правильной, а также спросите совета у опытных матерей, мнению которых вы доверяете. Откажитесь от любого метода или совета, противоречащего вашей интуиции. Концепция, основанная на том, что дети не должны причинять неудобств, способствует возникновению отчужденности между матерью и ребенком мешает вам узнать своего ребёнка и разрушает доверие, которое изначально присутствует в ваших отношениях. Ребёнок — это самое замечательное из неудобств. Даже те методы воспитания детей, которые на первый взгляд кажутся гибкими, могут не учитывать различий в темпераменте детей и в образе жизни родителей. Станьте специалистом по своему ребёнку. Никто не справится с этой работой лучше вас. Если что-то не помогает, попробуйте действовать по-другому. По мере того, как вы вырабатываете стиль отношений с ребёнком, подходящий всей семье, сохраняйте открытость к тем изменениям, которые могут оказаться полезными. Приведём следующий пример. Луи и Мэри относились к той категории молодых родителей, которые желали получить максимум информации о воспитании детей. Они посещали занятия для молодых родителей, где преподаватель рассказывал о новом методе воспитания, при котором ребёнок за 6 недель приучался спать по ночам и привыкал жить по-удобному для родителей расписанию. Разработчики этого метода обещали, что, купив несколько книг и кассет, а также строго придерживаясь изложенных в них инструкций, родители улучшат супружеские отношения, поскольку ребёнок не будет им так сильно мешать. Поскольку этот метод представлялся как официальный, Молодые люди взяли его на вооружение и с первых дней заставляли ребёнка придерживаться строгого распорядка. Они кормили ребёнка только по расписанию и позволяли выплакаться, чтобы он устал и заснул. Мэри всё это давалось с трудом, и ей приходилось затыкать уши, чтобы справиться с желанием успокоить малыша. Но со временем ей стало легче не обращать внимания на плач ребёнка. Когда маленькой Джессике исполнилось три недели, в гости к Мэри пришла подруга, уже имевшие детей. Женщины беседовали в гостиной, а в это время из детской послышался плач ребёнка. Мэри, как ни в чём не бывало, продолжала беседу. Гостья всё больше волновалась, слыша плач младенца, и, наконец, не выдержала. «Пойди посмотри, что там с малышкой, потом поговорим». «Нет», — ответила Мэри, взглянув на часы. «Её ещё рано кормить». Подруга, которая сама была опытной и заботливой матерью, предупредила Мэри, что та становится безразличной к своему ребёнку. Игнорируя свой материнский инстинкт, Мэри утрачивает его. Плач ребенка ребёнка должен беспокоить её, но этого не происходит. Когда Джессике было около месяца, вся семья пришла ко мне на консультацию. Между родителями и ребёнком нарастало отчуждение, и взрослые понимали, что взяли неверный старт. Мэри начала наш разговор словами. «Я лишилась целого месяца материнства». Она сердилась на себя за то, что проявила глупость и взяла на вооружение чужой метод воспитания вместо того, чтобы выработать свой. К счастью, у неё хватило мудрости понять это. Я утешил Луи Мэри, объяснив, что все молодые родители очень уязвимы для советов и рекомендаций относительно воспитания детей. И особенно, если эти рекомендации исходят от таких уважаемых и авторитетных фигур, как врач или священник. Кроме того, я заверил их что наладить контакт с ребёнком никогда не поздно, хотя этот процесс и займёт определённое время. После того, как молодые родители стали реагировать на сигналы Джессики и рассматривать их как выражение потребностей дочери, а не как помеху, атмосфера в семье значительно улучшилась. Окружите себя теми, кто имеет опыт воспитания детей. Точно так же, как и во время беременности, тщательно отбирайте своих советчиков. Ничто так не разделяет подруг, как различный подход к воспитанию детей. Прислушайтесь к советам тех опытных родителей, мнение которых вы цените и чьих детей вы любите. Можете посещать группы поддержки молодых родителей, особенно если это ваш первый ребёнок. Опросник. Первые цифры. Дата рождения. Время. Место. Вес. Рост. Кто присутствовал в природах? Фотография новорожденного Как проходили роды Что я почувствовала, когда впервые взяла на руки ребенка? В течение этих первых дней мы.